Часть пятая. Готова изменить мир. После Гринвилла номер два. После смерти папочки бабушка продает дом в Николтауне, отдает коричневое кресло мисс Белл, а папочкину одежду братьям из зала царства. Кухонный стол и светлые желтые стулья отсылает своей сестре Люсинди в Филкрест-Виллидж. После смерти папочки... Бабушка привозит в Бруклин кровать, на которой родилась моя мама. В нижней спальне, маленькой и пустой, она раскладывает одежду, ставит на коричневую полочку свою Библию, сторожевую башню и пробудись, и фотографию папочки. После смерти папочки на смену весне незаметно приходит лето, потом наступает ранняя и холодная зима, бабушка убирает с улицы стул и ставит его у окна гостиной. Она смотрит, как с деревьев падают последние листья, как мальчишки играют в скелли и запускают волчки прямо посреди нашей тихой бруклинской улицы. После смерти папочки я долго учусь прыгать через две скакалки, мои слишком большие ноги все путаются и путаются в них. Десять, двадцать, тридцать. Больше не выходит. И так почти всю зиму, пока однажды мне не удается преодолеть земное притяжение — Теперь мои ноги легко взлетают над скакалками 50, 60, 70, 80, 90. А бабушка смотрит на меня из окна. Для нас обеих мир навсегда стал другим. Куст мимозы. Посреди заснеженного двора тянутся вверх тонкие зеленые веточки мимозы. Ее семена бабушка привезла из дома. Иногда она придвигает стул к окну и смотрит во двор. Мечты о сверкающих тротуарах давно в прошлом, и бриллиантов под ногами что-то нигде не видно. Но бывают дни, когда после снегопада тут же выходит солнце и заливает светом этот кустик из дома, который здесь вместе с нами. Заливает светом белую заснеженную землю, и в такие дни, когда в комнате так много света и тепла, невозможно не верить что все будет хорошо. Сигареты из жевательной резинки. В магазинчике за углом за 10 центов продается жевательная резинка в виде сигарет. Иногда, взявшись за руки с монетками в кармане, мы с Марией направляемся туда. Вообще-то резинка розовая, но каждая в белой бумажной обертке. Из нее получаются хорошие пузыри, большие, белые, как дым. Будто ты и на самом деле куришь. Мы болтаем и держим сигареты между пальцами, отведя руку в сторону, как это делают теледивы. Или с томным взглядом затягиваемся, воображая себя взрослыми и красивыми, а потом смеемся друг над другом. Когда сестра видит, как мы изображаем курильщиц, она качает головой и говорит, «Ведь от этого умер папочка». После этого мы снимаем обертку, и наши сигареты становятся просто жевательной резинкой. После этого игра окончена. Что осталось? «У тебя душа нараспашку, точно как у папочки», — говорит бабушка, в руках у нее портрет дедушки. «Смотрю, как ты относишься к подругам, и снова вижу его. Где свадебный ужин нас ждет на столе, на дереве том, в глубоком дупле?» Мы смотрим на портрет и молчим. Иногда мне трудно подобрать нужные слова. Вот и сейчас не знаю, как написать, но только чувствую. После смерти каждого человека что-то остается. Мне осталась от дедушки душа нараспашку. Мне кажется, я чувствую это, когда смеюсь. А еще стоит подумать о папочке, и мне кажется, будто он рядом, и я даже могу положить голову ему на плечо. «Я помню его смех», — говорю я бабушке, а она улыбается и произносит. «Потому что ты смеешься совсем как он. Вы с ним были два сапога пара». И правда, мы были два сапога пара. Придумываю историю. Каждую осень учительница дает задание написать сочинение, «Как мы провели летние каникулы», а потом прочитать его перед классом. Школьники из Бруклина обычно ездят на юг или в Пуэрто-Рико или отдыхают у родственников в Куинсе. Но после того, как бабушка переезжает в Нью-Йорк, мы едем на юг только один раз на похороны тети Люсинды. После этого бабушка говорит, что с югом покончено навсегда, слишком много горьких воспоминаний с ним связано. Но теперь, когда приходит лето, наша семья садится на самолет и летит в Африку, на Гавайи, в Чикаго. Летние каникулы мы провели на прекрасных пляжах Лонг-Айленда. Всей семьей ходили на рыбалку и возвращались с богатым уловом. Хотя никто из нашей семьи никогда не был на Лонг-Айленде, не ловил рыбу. И вообще никто из нас не любит океан, такой глубокий, такой страшный и все же каждую осень я что-нибудь придумываю. В моем сочинении теперь появляется отчим. Живет он в Калифорнии, но куда бы мы ни поехали, он тут как тут. В моем сочинении есть церковь, но это не зал царства. Еще есть синий автомобиль, новое платье, распущенные волосы без всяких ленточек. В моих сочинениях мы самая обычная семья, два сына, две дочки, иногда появляется собака. Неужели так и было на самом деле, спрашивают одноклассники. Конечно, отвечаю я. Иначе откуда бы я знала, о чем писать? Как слушать номер восемь. Помнишь, все время спрашивает один, а другой никогда и не забывал. Судьба, вера и замысел Божий. «Ничто в мире не происходит случайно», — говорит мама. И рассказывает, что Кей верила в судьбу и предназначение и считала, что нельзя избежать того, что происходит или случится в будущем. Участники движения начали свои марши по всему югу не просто так, это была часть грандиозного плана, по всей видимости, замысел Божий. Мама рассказывает мне это, когда мы сортируем белье — Белые полотенца складываем в одну стопку, цветные — в другую. Им никак не ужиться вместе. Я вспоминаю, как налила отбеливатель на синее полотенце, отчего оно покрылось белыми пятнами и было испорчено навсегда. А вот бледно-розовое, бывшее белое, которое когда-то постирали вместе с красным. Наверное, и некоторые люди также хотят оставаться с собой и не смешиваться ни с кем. Правда, со временем все полотенца полиняют и станут одинаково серыми. Даже наш переезд в Бруклин, говорит мама, далеко не случайен. А у меня не выходят из головы местные птицы. Как они исчезают зимой, улетают на юг, спасаясь от голода и холода. Улетают на юг, чтобы выжить, оставляя нас позади. Случайности не бывает, продолжает мама. Нужно верить в судьбу и замысел Божий. Когда я спрашиваю маму, во что она верит, она умолкает на полусловие и смотрит в окно. Осень в разгаре. Ясное голубое небо. Я верю в сегодняшний день, отвечает мама. «Воскресенье Христа в Бруклин и у вас в четверых. Что если бы в Пуэрто-Рико мама Марии жила в Боямоне? и больше нигде не была. А моя мама никогда не уезжала из Гринвилла. Что если бы на зеленые луга, на месте которых сейчас шумит Мэдисон-стрит, так никто и не пришел бы и не сказал «построим здесь парочку домов». Что если бы владельцы дома по Мэдисон-стрит не продали квартиру 1279 родителям Марии, а наш владелец отказался бы сдать квартиру 1283 женщине с четырьмя детьми. Что если бы парк с качелями не находился бы совсем рядом через дорогу от Никербокер-авеню? Что если бы Мария не вышла бы однажды из дома и не сказала бы мне «Меня зовут Мария, но мама зовет меня к Гугу?» Что если бы я не рассмеялась в ответ «Везет тебе? Жаль, что у меня нет никакого прозвища. Может...» Как-нибудь сходим в парк? Что, если бы у каждой из нас не было бы сестры и двух братьев, папа Мария не показывал бы нам приемы бокса, а ее мама не готовила бы так вкусно? Представить страшно, что все могло бы быть по-другому, — говорит Мария. И мне, соглашаюсь я, и мне тоже. Урок истории Бушвика Еще до того, как немецкие мамы накинули платки на головы, поцеловали своих матерей и отправились через океан в Бушвик. Еще до того, как папы итальянцы ринулись через океан за американской мечтой и оказались в Бушвике. Еще до того, как доминиканские дочки стали гордо ходить в платьях Кинсиньера по Бушвик-авеню. Еще до того, как чернокожие мальчики в коротких шортах начали играть в волчки из Келли на Бушвик-стрит. еще когда ничего этого не было и в помине, это место называлось Босвейк, и жили там голландцы. А еще бывший раб, который смог выкупить себя из рабства, Франциск Негр. Весь Нью-Йорк тогда назывался «Новый Амстердам», и управлял им человек по имени Питер стайвисант Были там и рабы. Те, которые смогли выкупить себя из рабства, жили за городской стеной. Теперь это место называется Уолл-стрит. Когда учительница говорит «Ну а теперь напишите, что вы обо всем этом думаете?» Мы склоняемся над тетрадками, и в классе наступает тишина. Сейчас у всех мысли об одном. Бушвик, я стала такой, как сейчас, не за один день, и писать свое имя научилась не вмиг, проснувшись поутру. Я пишу, и знаю, что я долго к этому шла. Как слушать номер 9? Под задним крыльцом есть укромное местечко, куда я ухожу, чтобы записать все, что услышала. «Земля обетованная». Когда дядя выходит из тюрьмы, он уже не просто мой дядя. Он мусульманин Роберт и теперь носит на голове маленькую черную шапочку куфи. И хотя мы знаем, что Бог избрал нас, свидетели Иеговы, мы с интересом слушаем его рассказы о человеке по имени Мухаммед в святом месте под названием Мекка и силе и мощи всех чернокожих мы сели вокруг него и следим за плавными движениями его рук голос у него звучит тише и спокойнее чем раньше до тюрьмы когда дядя достает маленький коврик для молитвы я опускаюсь на колени рядом с ним в надежде увидеть эту его мекку в надежде понять что это за место которое он называет земля обетованная слушай свое сердце «Думай головой», — говорит он мне, склонив голову. «Обетованная земля там, впереди. Ты сама поймешь, когда попадешь туда». Власть народу. С экрана телевизора женщина по имени Анджела Дэвис говорит о революции и призывает чернокожих людей бороться за свои права. И теперь мы с Марией ходим по улицам, с поднятыми вверх кулаками подражая Анжеле. Мы читаем о ней в Daily News, бежим к телевизору, как только слышим репортажи о ней. Она сильная и красивая, и когда улыбается, у нее точно такая же щелочка между зубами, как у меня. Мы мечтаем убежать в Калифорнию и вступить в ряды черных пантер, ведь Анджела тоже член этой организации. Она говорит, что не боится отдать жизнь за то, во что верит, Но умирать без борьбы не собирается. ФБР разыскивает Анджелу Дэвис по всей Америке и называет ее «особо опасной преступницей». И все-таки я еще многого не понимаю. Например, почему кто-то должен бороться и даже умирать за то, во что верит. Почему полицейские хотят заточить в тюрьму тех, кто старается изменить мир? «Мы не боимся отдать своей жизни за то, во что верим!» — кричим мы с Марией, высоко подняв кулаки. Но все же обе считаем, лучше верить во что-то и быть живым. Во весь голос. Мама рассказывает нам, что черные пантеры делают очень много, чтобы чернокожим детям легче жилось в этом жестоком мире. В Окленде они начали выдавать бесплатные завтраки детям бедняков, и теперь школьники из бедных семей могут перед школой съесть блинчики, тосты, яйца, фрукты. По телевизору показывают довольных сытых детей, которые распевают о том, как гордятся тем, что они чернокожие. Мы забираемся на основание фонарных столбов и поем эту песню, громко выкрикивая «Сказать во весь голос я не боюсь, я чернокожий и этим горжусь» пока мама не зовет нас из окна. Ну-ка, слезайте, пока шею не сломали. Я не понимаю эту революцию. В Бушвике есть улица, которую нам нельзя переходить. Она называется Уайков-авеню. На другой же стороне живут белые. Однажды там побили мальчика из нашего дома за то, что он шел по их стороне. Одно время у нас в доме жили четыре белые семьи, но потом все они переехали, кроме одной пожилой дамы, которая живет у самого дерева. Иногда она приносит нам печенье и вспоминает давние времена, когда в районе жили и немцы, и ирландцы, и даже несколько итальянцев на Уилсон-авеню. «Кого только здесь не было, все народы», — говорит она. Ее печенье такое вкусное, что я не произношу, кроме нас, темнокожих. Здесь все знают, где им место. Никак в Гринвере, конечно, но и бриллианты на мостовой здесь не валяются. Я так и не могу понять, как можно заставить людей жить дружно. Скорее всего, никак. Анджела Дэвис улыбается, красивая, с милой щербинкой между зубами, поднимает вверх сжатый кулак, говорит: "Власть народу". И смотрит из телевизора прямо мне в глаза. Может быть, Мекка У нас в доме живет совсем молоденький паренек, у которого нет руки. Мы зовем его Левша. Он рассказывает нам, что потерял руку во Вьетнаме. Это все война. Вам повезло, что вы слишком маленькие и не попали туда. Да сейчас-то уже не больно, говорит он, когда мы обступаем его. Но глаза у него грустные, и иногда он целый день молча бродит по кварталу туда-сюда. Когда мы кричим ему: Привет, левша! он и не смотрит в нашу сторону. Порой по вечерам я опускаюсь на колени рядом с дядей и смотрю в сторону Мекки. Может быть, именно в Меку уносится левша в своих мечтах, когда мысли о потерянной руке становятся невыносимыми. Может быть, Мека — это приятные воспоминания и подарки, и рассказы, и стихи, и о оросконпойи, и семья, и друзья. Может быть, Мека — И есть то самое место, которое ищет каждый из нас. Она там, впереди, — говорит дядя. И я знаю, что сразу пойму, когда попаду туда. Революция. Не жди, что в школе тебе что-нибудь объяснят про революцию, — говорит дядя. Она совершается на улицах. Уже больше года, как он вышел из тюрьмы. У него снова прическа в стиле афро, легкий ветерок играет в его волосах, когда мы с ним идем в парк. Он крепко держит меня за руку и не отпускает, хотя мы уже перешли, не Кербокер-авеню. Да и я не в том возрасте, когда нужно водить за ручку и всякое такое. Революция — это когда Ширли Чисхолм баллотировалась в президенты, а весь остальной мир гадал, что же будет, если во главе Белого дома Вдруг окажется чернокожая женщина. Когда я слышу слово «революция», то представляю карусель с красивыми лошадками, которые бегут по кругу и, кажется, никогда не остановятся. Представляю, как я, как всегда, выбираю лиловую и забираюсь на нее. У меня получается ухватить золотое кольцо, и я выигрываю, а музыка звучит так нежно. «Революция не закончится никогда», всегда будет происходить. Мне хочется записать на бумаге, что революция, как колесо истории, которое крутится всегда, сегодня здесь, завтра там, как карусель. Мы садимся на нее, и на короткое время становимся частью истории, а потом карусель останавливается, и наступает очередь других. Мы медленно идем по парку, и впереди я вижу большие качели, они свободны и ждут меня. А когда я запишу все, что хочу, наверное, закончу так. Меня зовут Жаклин Вудсон, и я готова прокатиться на этой карусели. Как слушать номер 10. Записывать все, что думаешь, что знаешь, а знание придет. Нужно просто слушать. Писательница. «Ты настоящая писательница», — говорит мисс Виво. Ее серые глаза ярко блестят за тонкой проволочной оправой очков. Она так радостно улыбается, и я улыбаюсь в ответ, находясь на седьмом небе от счастья от похвалы учительницы. Она — феминистка. Услышав от нее незнакомое слово, все тридцать учеников нашего пятого класса лезут в парты, где лежат словари, и только и ждут, чтобы открыть нам еще один новый мир. Мисс Виво молча смотрит, как наши пальцы быстро листают страницы у вебстеров, пока мы ищем ответ. «Равные права!» — выкрикивает мальчик по имени Эндрю. Он отыскивает первый. «Для женщин и мужчин!» Моя рука замирает посреди тонких белых страниц. Как и чернокожие, мисс Виво — тоже часть революции. Но в это мгновение революция для меня не самое главное — В то мгновение, здесь и сейчас, самое главное для меня — слова учительницы «Ты настоящая писательница», которой она говорит, прочитав начатое мной стихотворение. Первые четыре строчки похищены у моей сестры. Черные братья, черные сестры, без дрожи и страха ринулись в бой. Жажда победы у каждого в сердце, каждый из них — герой. «Можешь забрать себе», — сказала Дел, когда увидела, что я сочиняю. «Я не хочу быть поэтом». А поздно вечером мой карандаш выводит новые строчки. Белые жили в роскошных домах, черные в жалких лочугах ютились. Добрыми, мудрыми черные были, зла причинить никому не стремились. Мартин был тоже такой человек. Сердце добрее не сыщешь вовек. Ты настоящая писательница повторяет мисс Виво, возвращая мне стихи. Взяв у нее тетрадь, я стою перед классом и дрожащим голосом читаю первые строки. «Черные братья, черные сестры без дрожи и страха ринулись в бой». Но с каждым словом мой голос становится все тверже, потому что больше всего на свете я хочу верить в слова учительницы. Каждое желание ⁇ единственная мечта. Каждый раз, когда я сдуваю пух с каждый раз, когда шепчу «Звездочка, ⁇ звездочка-звездочка, первая на небе ⁇ мое желание ⁇ всегда одно и то же. Каждая упавшая ресничка и первый летний светлячок ⁇ моя мечта неизменна. Что ты загадала ⁇ стать писательницей. Каждый раз, найдя монету орлом вверх, в мечтах, во сне и даже когда мне говорят, что это глупые надежды, я хочу быть писательницей. Каждый восход, закат и песню холодного окна через горы, через моря, каждый прочитанный рассказ, каждое выученное стихотворение я друга так любил, и среди темнеющих лесов березы гнутся до земли, и, о нет! Ответил ребенок: это раны любви. Каждое воспоминание, лягушонок, на свидание поехал. На коня вскочил во всех доспехах. Ахау, приближает меня к мечте. Земля, откуда-то издалека. Каждую субботу по утрам мы мчимся вниз по лестнице, к телевизору. Как только звучит песенка из голубого мраморного шарика. Мы подпеваем в четыре голоса «Если взглянем сверху, на землю мы с тобой, увидим шарик мраморный, шарик голубой». Затем камера приближается к мраморному шарику, и мы видим, как синева превращается в океан, потом появляется земля, потом дети из Африки и Техаса, Китая и Испании, а иногда из Нью-Йорка. Весь мир теперь так близко к нам, и дети со всех концов света рассказывают свои истории прямо у нас в гостиной. Уверяют, солнце и луна, земля красотка, на свете одна. Этот мир — мой мир, как слова. Сначала была одна единственная буква «Джей». Сестра держит мою руку и вводит ею, обещая мне бесконечность. Большой мраморный шарик земли, и слова, и люди, и разные места. Все это живет внутри меня, но и снаружи тоже. И все это теперь мое. Нужно только услышать и записать услышанное. Во что я верю? Я верю в Бога и эволюцию. Я верю в Библию и Коран. Я верю в Рождество и в Новый мир. Я верю, что хорошее есть в каждом из нас, кем бы мы ни были и во что бы ни верили. Я верю в то, что говорил мне дедушка. Я верю в этот город и в юг, и в их прошлое и настоящее. Я верю в то, что люди с черной кожей и люди с белой кожей найдут общий язык и придут к согласию. Я верю в политику ненасилия и в лозунг «Власть народу». Я верю в светлую кожу своего младшего брата и в свою темно-коричневую. Я верю в таланты своей сестры и в простенькие книжечки, которые так люблю читать. Я верю в маму, безропотно сидящую в конце автобуса и чернокожих людей, отказывающихся ехать на задних местах. Я верю в добрых друзей и вкусную еду. Я верю в пожарный гидрант во дворе, скакалки, Малкольма Икса и Мартина Лютера Кинга, жителей Каштанового штата и Бирмингема, в то, что я слышу и пишу, в слова плохие и хорошие. И я верю в Бруклин. Я верю в однажды и когда-нибудь, а еще в самый прекрасный миг под названием «Настоящее». Каждый мир. Когда вокруг много разных миров, каждый день ты можешь выбирать новый. Ты можешь представить себя талантливой, как сестра, тихой, медлительной и задумчивой, как старший брат, или переполненной радостью, захлебывающейся от смеха, как младший. Теперь ты можешь представить себя мамой, как в полночь она садится в автобус, машет своим детям на прощание и смотрит из окна, как Южная Каролина теряется вдали. Когда вокруг так много миров, ты окружен любовью, и она говорит тебе, не плачь, ты ничем не хуже других. Говорит, помни, как сильно я люблю тебя. И ты знаешь, даже если мир вокруг тебя рушится, тебя все равно любят. Каждый день перед тобой открывается новый мир, и все эти миры живут в тебе. Агаю и Гринвилл, Вудсон и Ирби дитя Гунара и дочь Джека, свидетель Иеговы и неверующие, слушатели, и писатель Джеки и Жаклин. И все эти миры объединяются в один. Этот мир — ты. В этом мире выбор за тобой, только ты решаешь, где поставить точку в каждой истории.